Uh hey.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 «Скорее!» — крикнул им Горбач. «Глядите, чего притащили Макса Рекси!» Они подошли и посмотрели. Это были фотографии старших, сделанные не в доме. Сямец ткнул в одну из карточек. «Вот эти воротцы, помните, слетели с петель? От того, что на них колбаса раскачивалась. А вот это моя голова!» Показал второй семец на расплывчатое пятно в углу другого снимка. «А вот наше окно виднеется!»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 Когда транспарант посылки хозяину был готов, фокусник потребовал себе такой же. Волк сказал, что два одинаковых транспаранта — это неинтересно, и пока сохли посылки, они написали на другой половине просто не «Нет директорскому произволу!» А на листе ватмана «Руки прочь от достояния учащихся!» Потом к простыням приклеили ручки. «Скорее, скорее!» — торопил фокусник. «Можно нам тоже пойти?» — спросил один из сиамцев. «Подойдете позже», — строго сказал Ванючка. «Когда мы выдохнемся, тогда вы немного покричите «Долой» и погромыхайте чем-нибудь. Пока мы передохнем». Красавица вдруг заволновался и, заикаясь, принялся объяснять. «Четыре яблока. Четыре. Это много». «Красавица сделает сок», — перевел волк. «Сеансы отнесут его вам. Для поддержки ваших сил. Сок из четырех яблок». Красавица засиял. Ванючка похлопал его по руке. «Спасибо».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 Коридор был почти пуст, но в дальнем его конце у двери учительской толпился народ. Они направились туда. Яркие майки и куртки на спинах старших скрывали место действия не хуже забора. Вонючку видно не было, но его было очень слышно. Жестяной грохот и крики Далай произвол!» раскатывались по всему коридору. Чем ближе подходили кузнечик с волком, тем громче становился шум. Старшие не стояли на месте.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 Половина просто не свисала с ручки так, что разобрать написанное было невозможно, и он просто размахивал ею как флагом. Семцы с застывшими глазами яростно барабанили в салатницу и в капкан. Слон с восторгом глядел на происходящее. Вонючка монотонно завывал. Далой произвол! Долой воспитательское самоуправство! Долой! Долой! Хором подхватывали остальные на выдохе. Слон слабо подвывал. Красавица прятался в рядах колесников пригибая голову, чтобы не бросаться в глаза. Хломовные стояли тут же полукругом, раскачиваясь в такт жестяной дроби. Старшие смеялись. Кузнечику показалось, что кричащих намного больше, чем должно было быть. Потом он с удивлением понял, что хломовные тоже кричат. Далой, учителей!» — визжал Плакса. «Мир во всем мире!» — не к месту заходился зануда. Кузнечик размахивал костылем и требовал. «Пространство коллегам!"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 «Молокососы прекратить!» — прорвался сквозь общий гвалт голос директора. «Тишина!» — скомандовал Ванючка. Директор вытащил платок и вытер лицо. «Если мне дадут возможность сказать...» — он подождал, пока стихнет смех. «Я надеялся говорить этого молодого человека, поделиться с другими тем, что ему прислали. Но боюсь, что до его согласия я не доживу».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 Коты полезли обратно, она отогнала их, свистом отослав одного в нужную сторону. Кот просеменил к окну, дернул за шнур, и черные дыры окон затянуло белым. Брезгливо потряхивая лапой, кот вернулся на матрас. Эх, если бы они еще умели варить кофе, как неоднократно повторялось жадными до зрелищ. «Если бы они умели», — прошептала рыжая. Она не различала котов, их никто не различал, кроме хозяйки. Сев рядом с дарами, рыжая принялась их рассеянно перебирать. — У кого же болят глаза? Кошетница обволоклась пиджаком и котами. — О, крысы, — сказала она, — которая вернулась. Рыжая настороженно вытянула шею. — Откуда на этот раз? — Разве поймешь? говорится одна реки, где водоросли и песочные люди. Хватится нас и одной русалки, как ты думаешь? — Да, — рыжая подобрала с пола волос. Бесконечный русалочий волос.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 Она протянула кольцо на открытой ладони. Рыжая присела рядом. «Бери, это амметист. Можешь вытащить и вставить куда угодно». «С кого ты это сняла?» «С трупа», — хихикнула крыса. «Бери, оно приносит счастье». Они прислушались к крикам из телевизора. Кошетница сидела, закрыв глаза. По стенам четырехстрочными куплетами и потеками краски сползали слова песен. Вошла русалка